Глава 32. Бой в песках. 3. На месте сражения остался километровый дымящийся кратер. Сильнейшая атака Вилатора в миг испарила тонны песка и даже выжгла весь воздух в той области. После такого удара было бы сложно выжить даже пиковому элементалисту. Единственным минусом техники последнего рассвета являлось лишь долгое время подготовки что позволяло равному противнику предсказать атаку и уклониться. Однако сил заклинателей явно не хватало для этого. Велатор на полной скорости несся вперед, начав движение сразу после того, как обрушил технику на врагов. Используя духовное восприятие, он концентрировался на области, куда попал его удар. Почти минуту элементалист ощущал лишь отголоски своей атаки, разошедшейся волнами остаточной энергии по округе, что мешало нормальному сканированию. Но в конечном счете помехи исчезли, и Велатор, практически добравшийся до избежавших взрыва подчиненных, чуть не оступился от шока. Он больше не ощущал ауру золотой черепахи, даже наоборот, чувствовал эманации гибели тирана. Однако при этом шесть аур заклинателей и одна аура смертного все еще оставались там. «Невозможно!» – изумился мужчина. «Как они выжили? Неужели очередной артефакт? Императорский ранг что ли? Вот же срань!» Тем временем над образовавшимся после взрыва кратером зависло семь небольших сфер, ничуть не пострадавших от случившегося. Вскоре они плавно опустились на затвердевший песок, выпустив скрытых внутри воинов, а затем исчезли. «Спасибо!» — кивнул Кай Шаксу. «Твоих же рук дело!» «Да!» — поморщился лучник, которому пришлось потратить целых семь зарядов одного из артефактов, который его клан нашел на Саахе в руинах Империи бельтейс «Да чтоб вас всех до кри сожрали!» процедил непереводимая системой ругательства Норвуд, глядя на обугленные остатки панциря своего питомца. «Я обязательно узнаю, кто за этим стоит!» «Да крик! За все заплатят! Все! До последнего кристаллика!» После этого шестой взглянул на Шакса. «Враги еще там. Без черепахи нам теперь будет очень сложно защищаться». «Слишком большой объект!» ни тем помочь не могу к тому же ты сам виноват что не успел вернуть питомца в свое тело фыркнул в ответ на такое заявление лучник шакс вдруг обратился к парню кай среди них элизия что удивился наследник клана яркой луны это девка ну что она парня прервал выкрик едва слышный в приближающемся шуме приготовьтесь Раздался голос Рейзела, и их группу, наконец, накрыла песчаная буря. Потемнело. Небо скрылось в беснующей мгле. Оглушенный шум поглотил все звуки. Хаотичное переплетение законов песка и ветра в купе с гигаваттами энергии оказалось настолько мощным, что могло убить любого слабого заклинателя, вовремя не поставившего защиту. Вот почему и Кай, и остальные поспешно активировали свои сильнейшие оборонительные способности. Техникой Кай сформировал вокруг себя небольшое пространство, свободное от песка и диких порывов ветра. Но даже так эта отталкивающая сфера слегка прогибалась под давлением чудовищной мощи песчаной бури. И парень на всякий случай дополнительно облачился в ледяные доспехи. Убедившись в своей безопасности, Кай раскрыл ауру, попытавшись определить местоположение товарищей. Однако, как бы он ни концентрировался на духовном восприятии, никого обнаружить так и не смог. Песчаную бурю переполняла сила, что мешала сканированию. Эта же причина мешала и энергетическому зрению Кая. Он уже собрался обратиться к Рунтану, который мог ощущать чужие души, как вдруг вокруг все изменилось. Исчез песок, ветер и шум. Буря осталась, но, казалось, словно внутри нее появился небольшой островок спокойствия, который огибали любые ветра. Кай сразу же увидел остальных членов группы. «Вроде бы все», – окинул взглядом присутствующих Рейзил, который создал безопасную зону. Помимо меча, основными элементами парня являлись песок и ветер, так что сейчас он был словно рыба в воде. Нахождение внутри песчаной бури делало его сильнее на целую стадию. «Нужно уходить», — сказала Энни. «Враги станут искать нас». «Что у тебя с энергией?» — спросил Кай у Норвуда. «На защиту от последнего взрыва пришлось потратить часть сил», — ответил Сильф. «Я не ожидал, что нас спасут. Если поможешь, понадобится еще минута восстановления». При этих словах стоящий неподалеку Феликс даже слегка обрадовался, что не успел среагировать на атаку. Однако сейчас он оказался бы полностью беззащитным и буквально валялся на песке без сил, так как обязательно потратил бы сразу весь запас энергии на защиту, на что был способен только он из-за своей способности проявления души. Внезапно в нескольких сотнях метров слева от Кая раздался мощный взрыв грохот от которого добрался до воина даже сквозь шум бури. «Они ищут нас! Нельзя стоять на месте!» – произнес Феликс. «Думаю, если элементалист достаточно приблизится, то сможет обнаружить нас даже внутри бури!» «Согласен!» – кивнул Шакс. «Как насчет маятника потерянных снов?» Посмотрев на лучника, вспомнил Кай о его артефакте которые они использовали еще на земле, когда пытались скрыться на самолете от инсектоида. «Зарядов нету!» – покачав головой, развел руками Шакс. «Потратил все, когда пытался не стать рабом!» «Тогда нужно бежать!» – принял решение Кай. Остальные воины спорить не стали. Задерживаться на одном месте казалась идиотской идеей каждому из них. Группа выдвинулась в противоположную от элементалиста сторону. Кай на ходу стал восстанавливать Норваду энергию, держа его за руку. Однако не успели они пробежать и пары километров, как перед ними внезапно образовалась гигантская огненная торнадо. Воины среагировали моментально, сменив направление. Вот только смерч последовал за ними. Осталось еще немного промелькнула в голове Норвуда, который уже практически восстановил нужное количество энергии для призыва Стального Орла и получения полного контроля над ним. Внезапно справа и слева раздались взрывы, после чего в тех местах появились еще два огненных торнадо. Группа Кая быстро и аккуратно маневрировала между ними, в итоге оторвавшись от преследующих их техник. Вот только их переиграли. Вспышка прилетела спереди, Шакс реагировал одним из первых, вновь потратив драгоценные заряды уникального артефакта. Теперь он мог использовать древний предмет еще лишь раз, после чего тот станет полностью бесполезен. Подобная потеря раздражала лучника, но выхода не было. Атака убила бы беглецов, однако пробиться сквозь барьеры низкого качества императорского ранга ей было не суждено. «Вот вы попались в ловушку! Интересно, насколько еще хватит вашей защиты?» Раздался голос спереди. С руки, с которой сорвались бушующие языки пламени, Велатор легко разогнал песчаную бурю в радиусе нескольких сотен метров вокруг себя и противников. Одновременно с этим огненные торнадо наконец догнали учеников обители, окружив их с трех сторон. Однако на этом останавливаться элементалист не собирался. Он моментально создал технику, прожигающей плоть сети, несколько раз, сформировав каждую в форме огромной сферы, что слоями окружили его противников. Конечно, Велатор мог просто дождаться окончания действия защиты, дарованной воином артефактом Шакса, и ударить как можно сильнее. Все равно заклинатели не имели возможности самостоятельно блокировать его атаки. А вот только рисковать мужчина не хотел. Все-таки оставался небольшой шанс, что в последний момент кто-то сбежит и придется вновь гоняться за целью. Поэтому элементалист и создал несколько слоев сети, сбежать через которые было бы сложно даже для него. Но и вдобавок так становился ниже шанс повредить кольца учеников обители, в которых хранились столь желанные велатором артефакты. Сколько еще продержатся барьеры? прошептал Норвуд, к счастью, защита пропускала звук. «Двадцать секунд, тихо ответил Шакс. Ясно. Достал флейту шестой. Побег отменяется. Время действия барьеров закончилось. Они резко исчезли, и Вилатор в тот же миг сжал пальцы в кулак. Пять сферических сетей с крохотными отверстиями начали быстро сжиматься. Они почти достигли учеников обители, как вдруг зазвучала приятная и плавная мелодия. Одновременно с этим из тела Норвуда вырвалось сжатое до размеров крохотной монетки скопление энергии, вмиг вернувшееся в форму песчанного червя. Вырвавшийся монстр легко разорвал сети, а затем бросился к элементалисту. «Еще один тиран! Невозможно!» Вдруг запаниковал велатор, глядя на быстро приближающуюся пасть чудовища. За миг до столкновения элементалист метнул в монстра одну из своих обычных атак. Раздался взрыв. Однако на крепкой коже пикового тирана, который, как и резил, стал гораздо сильнее внутри песчаной бури, не осталось ни царапины. Мгновение спустя песчаный червь сократил оставшееся до врага расстояние внезапным рывком. И накрыв Велаторо гигантской пастью, целиком погрузился в песок, в родную стихию. Увы, это был не конец. Внезапно из толщи песка вырвался громадный столб пламени, вместе с которым на поверхность вылетели и тиранс с элементалистом. Велатор преобразился. В момент смертельной опасности он применил сразу две сильнейшие техники, предназначенные для ближнего боя. Аватар Властелина пламени и хлыст протуберанца. Обе техники временно сделали его достаточно сильным, чтобы успешно противостоять монстру с более высокой стадией и тем более в ближнем бою. Оказавшись в воздухе, Эвелатор резко направил свободную ладонь в сторону Норвуда, однако песчаный червь среагировал молниеносно, не позволив мужчине атаковать хозяина. Шестой слишком умел контролировать питомцев, чтобы не сомневаться ни секунды в том, что до него элементалист не сможет добраться. Был единственный минус – при таком контроле энергия тратилась гораздо быстрее. К счастью, Кай сразу возобновил восстановление Ки Сильфа, так что тот мог спокойно продолжать сражаться с Филатором при помощи червя. Вот только здесь находились не только они. Стоящие неподалеку имперцы сразу же бросились к ученикам обители, как только увидели, что произошло. Вновь завязался бой. Подданные неагалы все еще находились под действием эликсира буйства, сила которого наконец достигла пика. А рядом с ними стояли трое пламенных стражей, созданных элементалистом на всякий случай. Однако число их противников увеличивалось. В сражении вступил Шакс. Использовать рельсотрон с такого маленького расстояния он не мог. А сила резила из за песчаной бури серьезно возросла. Увернувшись от кинжала, Дзянь Сюинь резко разорвал дистанцию. «Шакс?» – узнал он наследника клана Яркой Луны. «Давно не виделись, Дзянь Сюинь!» – усмехнулся лучник. «Оба гения своих кланов давно знали друг друга». «Значит, ты успел заскочить в портал?» Шок ученика Дзяндау сменился гневом. «Ты был с тем ублюдком Каем, предавшим мастера!» Процедил он, вспомнив последние события перед активацией врат Уйкумены на земле. «Он с тобой?» Зазирался Дзяндсюинь, пока наконец не увидел некогда опозорившего его Кая. Парень расплылся в аскале при виде того самого смертного. Как вдруг ему в живот прилетел удар ногой. Шакс мгновенно сократил дистанцию, застав противника врасплох. «Не зевать, слабак!» — снисходительно бросил лучник, имевший возможность легко убить Дзян Цюиня. «Ты никогда не был мне противником, а сейчас тем более. Поэтому, если хочешь жить, то будь добр, ответь на мои вопросы». «Что ты здесь делаешь? Почему напали? Почему ты с Элизией? Где Дзян Дао?» «Кто остальные твои друзья?» Пошёл ты!» – выплюнул парень, делая взмах. В этом мире, как и остальные, Цзянь Сюнь провел уже более восьми месяцев. И, конечно же, за это время успел выучить несколько высококлассных техник империи неагалы намного лучше тех, что имелись у клана Семи Клинков. Техника вездесущего Клинка стальной вспышкой пронзила пространство, практически мгновенно добравшись до Шакса. В неагале ученик Дзяндао впервые осознал, насколько велика разница между его бывшим миром и этим. Здесь он получил доступ к таким ресурсам, знаниям и местам для развития, о которых в прошлом не мог и мечтать. Вот почему Дзян Цюин считал, что уже превзошел любых гениев Плата Поднебесья своего возраста, в том числе и Шакса. Что ему, какой-то наследник жалкого клана Яркой Луны? когда он планирует стать одним из сыновений Агалы, как и его мастер. Дзянь Цюинь уже собирался наконец направиться к Каю, как праздновать победу было рано. «Кажется, ты не понял!» – раздался жуткий и холодный голос Шакса из-за спины, вслед за чем его ладонь легко пронзила спину противника, выйдя в районе живота. «Сейчас с тобой сражаются всего лишь мои двойники, и даже они используют не все силы!» «Так что даже не пытайся рыпаться, никчемное ты ничтожество, а просто начинай отвечать на мои вопросы. Тогда, глядишь, даже выжить сможешь!» «Я...» — захрипел Дзянь Сюинь, испытавший неподдельный страх смерти. Воля парня оказалась сломлена моментально, и он уже хотел отвечать, но внезапный взрыв неподалеку усмел и его, и двойника Шакса. В нескольких десятках метров от сражающихся заклинателей в песок упал элементалист. Он был окровавлен и тяжело дышал. Время действия техник аватара владыки пламени и хлыста протуберанца подходило к концу, после чего вилатор вновь станет слаб в ближнем бою. Его противник, песчаный червь пикотиранической стадии, который получил всего несколько несерьезных ран, в конечном счете легко расправится с элементалистом. Среди заклинателей ситуация сложилась схожая. Энни, Глефус, Шакс, Феликс и Резил без проблем побеждали имперцев, несмотря на их усиление эликсирами буйства. Всё же в группе Кая собрались практически одни гении, уже достигшие или способные достичь вершины наилучшей обители на континенте. Так что необычным, пускай и очень опытным военным неогалы, было соревноваться с ними в силе. Таким образом, все шло к тому, что вилатор и его подчиненные вскоре проиграют. И так бы это и случилось, если бы спустя почти минуту все вокруг внезапно не замерло. В радиусе километра весь песок, влекомый бурей, резко остановился, зависнув прямо в воздухе. Замерли и сражающиеся воины, включая даже элементалиста с песчаным червем. Неведомая сила сковала их. кай Норвуд и остальные тоже застыли. Они не могли шевелиться, дышать, двигать глазами и даже выводить энергию с законами из тела. Внезапно промелькнула пара техник меча, что врезались в Резила и Энни. Обоих откинуло, но их тела и энергетический покров выдержали. Парень всего лишь потерял сознание, а девушку просто выбросила практически краю замороженной области. На обоих заклинателях появились длинные кровавые полосы, однако для них это были не смертельные раны. После этого внутрь наконец вошли они, виновники происходящего. — Но наконец-то я от тебя избавлюсь! — радостно скалясь, произнес Злотус, на чьем запястье сверкал могущественный артефакт. — Браслет сковывающего поля. Ранг. Нет доступа, ваша ступень развития недостаточно высока. Качество – высокое. Особенности – скрыты меткой владельца. Ливарий – фамилия одной из семи великих эльфийских семей, живших в Некриме еще до начала Древней войны. Ныне их могущество было столь велико, что даже простиралось за рамки континента, достигая и пары соседних миров. И хотя Злотус не являлся наследником рода, как тот же Лайтус, он все равно оставался внуком одного из старейшин, который и передал ему на время несколько редких артефактов императорского ранга. Утратить же их старейшина не боялся, поскольку все он особым образом привязал к специальному кольцу на пальце Злотуса. Второе же аналогичное кольцо находилось у него самого – дедушки Злотуса и разделяла связанный пространственный карман. То есть, если положить предмет в одно из колец, его можно сразу вынуть из второго, где бы оно ни находилось. Единственное ограничение – для работы оба кольца должны пребывать в одном и том же мире. Ну а что касалось браслета и других артефактов, то если какой-то из них попал бы в руки кому-то, кроме злотуса, то моментально вернулся бы в кольцо, на котором стояла метка самого старейшины. «Священного лорда восьмого уровня». Остановившись в двадцати метрах от Кая, парень взглянул на элементалиста. «Опознавательных знаков нет, однако это техники. Ни о чем подобном я никогда не слышал. Конечно, может быть, этот человек сам создал их, но верится с трудом. Слишком велико качество». Плюс остальные тоже экипированы необычными артефактами и используют незнакомые техники. Задумался Злотус, переводя взгляд на подчиненных Велатора. Голову на отсечение даю, что эти люди прибыли со второго континента. Из разговоров старших я слышал, что они что-то замышляют. И тут такой подарок в виде целого отряда разведчиков. Если я захвачу их, то мой статус семьи резко возрастет, а моя ветвь получит еще больше ресурсов. Как удачно! Небеса благоволят мне. Должно быть, встреча с этим смертным была моим испытанием, и теперь пришла пора получать награды». «Можешь даже не пытаться сопротивляться», — усмехнулся эльф, вновь повернувшись к Каю. «А то надорвешься раньше времени». А я ведь хочу еще хорошенько поразвлекаться с тобой. Дедушка советовал выплеснуть как можно больше гнева, чтобы справиться с внутренними демонами. Но как ты смотришь на то, что я сперва решу жизни твоих друзей?» Злотус направился к Глифусу, как вдруг вперёд вышел Альдус со своими подчиненными. «Ладно, ты пока играйся, а мы свершим свою месть. Разорвем же человека, братья!» — произнёс Дарган. Однако волку пришлось внезапно остановиться. Перед ним пролетела атака, посланная злотусом. — Сукины вы дети! Куда это вы намылились? — процедил сквозь зубы эльф. — Я взял вас с собой только для того, чтобы вы помогли мне добраться до человека. В качестве благодарности я великодушно разрешаю вам понаблюдать за казнью этого смертного. Но с какого перепуга вы решили, что можете его убивать, а? это моя добыча альдус с прислужниками медленно обернулся подойдя к эльфу он вдруг ткнул его пальцем в плечо да так сильно и резко что тому пришлось рефлекторно сделать несколько шагов назад ты смеешь мешать нашей священной месте у шастый глядя сверху вниз на злотуса буквально прорычал дарган медленно принимая облик частичной трансформации. «Похожие слав, ты не понимаешь, псина!» – агрессивно ответил эльф, разгоняя энергию по астральному телу, пока его родственники окружали группу дарганов. Использовать браслет на волках парень не мог, поскольку ранее отметил их артефактом, чтобы они не попали под воздействие сковывающего поля. И продержатся эти метки еще час. «Я зря вас с собой взял!» В этом путешествии вы были бесполезны, только постоянно отвлекали меня от поисков. С чего вы решили, что можете просто взять и убить его, воспользовавшись всеми плодами моей работы? Зарождался конфликт. Никто из сторон не желал уступать привилегию убить Кая. но ну, а самому парню это лишь играло на руку. «Почти закончил», — ответил Рунтан на заданный вопрос. С тех пор, как Кай проиграл Лайтусу, он решил больше не допускать ситуаций, в которых оказался бы абсолютно беспомощным. Вот почему целых два дня после встречи с Номином он посвятил созданию большого количества энергии души, которую сразу передавал Рунтану. И теперь у старика накопилось достаточно сил, чтобы на какое-то мгновение получить контроль над телом и проявить хотя бы частичку былой мощи. Тем временем за пределами замерзшей области за происходящим наблюдал четвертый, до самого конца следовавший за Злотусом и Альдусом, ни один из которых так и не догадался о слежке. Эти тупоголовые идиоты не могут справиться даже с простым заданием. Какого дьявола они начали спор? Не слышано но прекрасно видя и осознавая ситуацию, гневался Гуфель. В руке нежити появилась огромная боевая коса. «Если через 10 секунд они не убьют хотя бы смертного, я атакую. Судя по всему, артефакт эльфа не должен блокировать движение техник. Отсюда я попаду». Внутри обстановка накалилась до такой степени, что эльфы и дарганы уже были готовы в любой момент начать бой. Однако им не было суждено сегодня столкнуться. Ведь позволять себя убить Кай не собирался. Каждый из присутствующих внезапно ощутил чудовищную и бесконечно глубокую силу. Тело парня наконец оказалось под контролем Рунтана, после чего всю километровую зону накрыла пиковая сфера пространства старика. Сковывающий эффект артефакта моментально пропал. Исчез и сам браслет с руки эльфа, а также кольцо старейшины на пальце. Всё это внезапно оказалось у Кая а метки дедушки из лотоса насильно стерлись с каждого из артефактов. Но на этом Рунтан не остановился. Через парное кольцо он связался со вторым. Находящийся в тысячах миль священный лорд восьмого уровня, который в этот момент спокойно медитировал, сперва ощутил дикую духовную боль от принудительно стертых меток его воли, а затем на оболочке души старика появилась небольшая трещина. Он упал на бок и задергался от мучений, разрываясь в беззвучном крики, как вдруг его правую ладонь раскромсала на части. Второе из парных колец было легко похищено Рунтаном через связанное пространство, из-за чего вокруг кисти старейшины и образовался глубокий разрыв пустоты. Рунтан аннулировал сковывающий эффект и отобрал у Злотуса все опасные артефакты. На этом его силы, увы, закончились. Контроль над телом вернулся к Каю. Одновременно с этим перед парнем появилась огромная призрачная костлявая рука, несущая с собой лишь смерть. Песок под ней начал чернеть и превращаться в прах, а воздух вокруг наполнялся запахом гнили. К счастью, Кай успел вновь создать ледяные доспехи и непреодолимое отталкивающее поле. Он уже находился в состоянии слияния с духами, так что мощь его защиты достигла максимума. Однако даже так атака Гуфеля практически достигла его. Она преодолела оба слоя защиты, а ее остатки впились вплоть человека. Увы, их сильно не хватало, чтобы убить парня. Активировалась регенерация. «Карк!» Вдруг выкрикнул Кай, упав на колени. Его грудь запылала огнем. Шрамы, оставшиеся от когтей демона, внезапно сильно заболели после того, как сквозь тело парня прошла огромная сила Рунтана. Законы пути смерти четвертого же выступили в качестве катализатора. Кай успел сделать лишь вдох, когда Гуфель внезапно появился перед ним с занесенной для атаки косой. Он был безумно сильным и быстрым и по праву занимал свое место четвертого. Кроме элементалиста, Норвуда, Энни и Глефуса, никто из присутствующих в принципе не мог ничего противопоставить ему. Даже если оставшиеся напали бы всем скопом, Гуфель легко убил бы их всех. А с каждой смертью противников становился бы все сильнее. Кай не успевал, он никак не мог среагировать на скорость четвертого. Парень прекрасно видел его движения, но даже если бы не испытывал дикую боль, все равно не сумел бы ответить. К счастью, он был не один. Раздался звон. Клинок столкнулся с косой, и Энни отбросила Гуфеля. Одновременно с этим, чуть правее, Глефус схватился с Альдусом, который также кинулся к Каю. Остальные Дарганы и Эльфы встретились с Шаксом и Феликсом. На фоне же этого сражения продолжала играть флейта. Норвуд но не забыл о своем противнике, продолжив бой с Элементалистом. Что же до подчиненных Велатора, то они временно отступили. В недавнем бою один из их заклинателей умер, а оставшиеся, включая Элизию, сильно пострадали. Сейчас они планировали выждать идеальный момент для удара по шестому, дабы помочь господину, который из последних сил сражался с песчаным червем. Кайджи, превозмогая боль от шрамов, которая никак не утихала, а даже наоборот усиливалась, приложил ладонь к Норвуду, продолжая вливать в него энергию. От сильфа сейчас зависело, выживут ли они в конце концов. Ведь если элементалиста сейчас не победить, то всех присутствующих ожидает лишь одно – смерть. Тем временем Злотус тоже упал на колени. Пустым взглядом, в котором читалось лишь отчаяние, он смотрел на свои руки, браслета не было. Не было парного кольца. Он потерял артефакты императорского ранга. Потерял реликвии рода. Он провалил свою месть. Он вновь проиграл. Эльф дрожал. Дрожал от страха, осознавая, что натворил. Но долго в этом состоянии он не пробыл. Воля заклинателя была сильна. Пучина отчаяния и страх сменились чистой безумной яростью. Злотус поднялся и замахнулся мечом. Используя эмоции в качестве топлива, он вложил в технику весь гнев и злобу. И это дало свой результат. Парень превысил свои лимиты, влив в клинок столько энергии и законов, сколько не был способен никогда ранее. Случившееся позволило ему стать немного сильнее, совершить крохотный прорыв на пути боевых искусств. Клинок эльфа задрожал от силы, что порождало резкие порывы ветра. Злотос уже готовился опустить оружие, высвободив свою сильнейшую атаку в сторону Кая и всех, кто там стоял. Как вдруг его руки пронзила болью, а сам он перестал ощущать меч. Мгновение спустя на песок упали две кисти, крепко сжимающие клинок. Злотус опустил руки, неверяще глядя на две кровоточащие культи. Он не мог поверить в происходящее. Что произошло? Кто атаковал? Когда это случилось? Парень не понимал. Как и не понимал, почему его тело деревенеет, и он едва может двигаться. «Как же ты меня, мразь, задрал!» — сказал холодный голос из-за спины. «Ладно, я понял твою ошибку. Не стоило тогда играться с вами в горах. Лучше бы сразу убил». Злотус вдруг ощутил, как его крепко схватили за волосы на макушке, а к горлу приближалось смертоносное лезвие. Ждать чего-то Шакс не стал. Абсолютно без сомнений и каких-либо других чувств он спокойным и легким движением истинного убийцы молниеносно отделил голову от тела, а затем отбросил её в сторону. На этом и завершился путь воина Злоту Соливария, сына одной из семи великих эльфийских семей. А бой продолжался. Энни и Глефу стеснили своих противников, а Шакс без проблем справлялся сразу с десятью учениками обители – эльфами и дарганами. В принципе, ему даже не требовалась помощь Феликса, поэтому тот отправился к Рейзелу, который лишился сознания. С другой стороны, временно отступившие имперцы, получившие спасительные секунды для восстановления, наконец решили ударить. Осознавая, что появившиеся эльфы и дарганы тоже не справятся с группой Кая, Они собрали последние силы, чтобы атаковать Норвуда и тем самым остановить песчаного червя. Элизия и двое пиковых заклинателей бросились вперед. Раненый шахсом Дзян Цюинь куда-то пропал, попутно посылая в шестого сильнейшие техники и используя все боевые артефакты. Однако ни им самим, ни их атакам не было суждено достигнуть сильфа, Ведь между ним и подданным Ниагалы внезапно разрушился целый пласт пространства. Боль в груди Кая достигла своего апогея. Мгновение спустя пустота схлопнулась, а всех сражающихся, включая сильнейших, хаотично разметало во все стороны. Яркий луч выстрелил в небеса, разогнав песчаную бурю в радиусе пары десятков километров. А всему причиной была она. Пришедшая на зов своей метке черная пирамида. Рев демона с порванными крыльями заставил пространство задрожать, а обычный песок, находящийся за границами неподвижного черного, подняться многометровыми волнами, разлетающимися во все стороны. Жители трех ближних пустынных городов в тот же миг ощутили неожиданный укол страха. Кай резко открыл глаза. Боль пропала. Лишь звенела голова от рева демона, Ударная волна которого почему-то не убила никого, кто находился на поверхности черного песка, хотя должна была. «Ультиматума больше нет», — подметил парень. Быстро поднявшись на ноги, он осмотрелся. Повернув голову влево, он вдруг увидел Энни. Девушка стояла на месте с ужасом на лице. Вот только при этом, совсем не шевелясь, она все равно двигалась к пирамиде. Губы красавицы беззвучно шептали лишь одно слово. «Помоги!» Кай осознал происходящее уже после того, как сорвался к Энни. Он наконец увидел ту жуткую пространственную трещину в тене пирамиды, которая находилась в нескольких метрах позади девушки. Полукровку засасывала. Энни оставалась менее метра от странной трещины, и почему-то девушка никак не сопротивлялась. Ее тело оторвало от поверхности и одну ногу даже засосало, но в последний миг Кай всё же схватил подругу за руку. «Держись!» – крикнул он, пытаясь при помощи законов пространства вытянуть Энни из радиуса притяжения трещины. Сам себя он приморозил к песку при помощи холода пустоты. Невольно зарычав и влив все силы в руки, он одним мощным рывком наконец вытянул Энни. Девушка отлетела ему за спину и упала на песок. Кай хотел уже выдохнуть, но вдруг на другой стороне пирамиды вспыхнуло довольно знакомое яркое солнце, породившее чудовищной силой взрыв. Земля вздрогнула, разбился лед на ногах парня, удерживающий его на месте. Одновременно с этим схлопнулся образовавшийся от взрыва вакуум, сформировав обратную ударную волну. Кай откинув прямо к той самой трещине. Сила притяжения оказалась выше его собственных сил. Парня затянуло почти по пояс, но его в последний миг схватила за руку Энни. Вот только девушка все еще испытывала необъяснимый ужас, что мешал ей использовать всю силу полностью. Так бы их двоих и утащило, но, к счастью, к ним подоспели. На запястье Кая сжалась хватка шакса. «Куда это ты собрался?» – оскалился лучник, понемногу вытягивая друга. Следом к ним приблизился Глефус. Не церемонясь, великан оттолкнул эни подальше назад, поскольку от девушки сейчас не было никакой пользы, а затем схватил Кая за вторую руку. Вдвоем они практически сразу вытянули, но... Перед глазами Шакса и Глефуса промелькнула алая полоса, в вмиг срубившая обе руки Кая. Не успели два парня ничего осознать, как их товарища окончательно затянуло в пространственную трещину. Глаза Шакса расширились, а лицо стало темнее тучи. Он резко посмотрел вправо, на ходу доставая стрелы и лук. В сотне метров от них стоял бледный и держащийся одной рукой за живот Дзян-Сюинь. Во второй руке он сжимал клинок. Парень улыбался от счастья. «Тварь!» – взревел Шакс, отпуская тетиву. Три усиленных до предела стрелы добрались до цели раньше, чем она смогла это осознать. Подобная атака представляла опасность даже для Грефуса, а уж начального заклинателя наподобие Дзянь-Сюиня и подавно должна была превратить в груду мясо, несмотря ни на какую защиту. Так бы оно и случилось, если бы перед Дзянь-Сюинем внезапно не появилась необъяснимая полупрозрачная стена, легко поглотившая все три атаки Шакса. Сила, от которой веяло аурой самого Дзяндау, вырвалась из души его ученика. Прямо из того странного семени, которое под видом особой техники взращивал внутри себя Дзянцюинь последние восемь месяцев. Увы, этого сам парень уже не увидел. Он потерял сознание в тот миг, когда появилась стена. Как только атаки Шакса оказались поглощены, Тело Цзянь неожиданно засияло, а затем бесследно исчезло. Остались лишь небольшие колебания пространства, что говорили о телепортации. Несколько секунд спустя Шакса и Глефуса накрыла крупная тень. Резкий порыв ветра, и вот неподалеку приземлился огромный металлический орел. «Уходим быстро!» – выкрикнул Норвуд, рядом с которым стояли Феликс и, наконец, очнувшийся Резил. Шестой невольно взглянул на пирамиду, словно пытаясь увидеть что-то, что находилось по ту сторону. Парень натужно сглотнул. Когда пирамида только появилась, а демон закончил реветь, сильнейший вне обители сразу же бросился к песчаному червю. Терять еще одного питомца Норвуд не желал. Поэтому моментально отозвал тирана и, к счастью, успел. Демон бросился ко второму по силе среди присутствующих элементалисту. Для защиты Велатор использовал некий артефакт последнего шанса, но демон легко разбил этот барьер голой силой за несколько секунд. После этого, осознав, что выхода нет, мужчина решил забрать демона с собой. Он подорвался, вложив всю свою жизнь в эту последнюю атаку. Увы, ею он даже поцарапать защитника пирамиды не смог. Только откинул. Однако демон отлетел достаточно далеко, чтобы оказаться за пределами черного песка, из-за чего и оказался скован мощными цепями. «Не знаю, сколько он пробудет в таком состоянии, но лучше свалить отсюда поскорее», — не сводя глаз с пирамиды, добавил Норвуд. Шакс с Глефусом помогли Эни забраться на орла, а затем запрыгнули сами. «Где Кай?» — удивился Резил. «Ан... Ан в пирамиде!» Не оборачиваясь, мрачный до ужаса, Шакс указал себе за спину. Прямо на трещину. Полилась мелодия флейты. В тот же миг орёл взмахнул крыльями, и они наконец поднялись в воздух. Тратить время на обсуждение того, что им делать теперь, Норвуд не собирался. Требовалось срочно уйти от Чёрной пирамиды как можно дальше и несмотря ни на что. К тому же все здесь прекрасно понимали, что прыгать в трещину вслед за Каем будет самым идиотским поступком, который они только смогут совершить. Никто не знал, что там внутри. И тем более, можно ли остаться в живых, если тебя засосет? Так что товарищам Кая оставалось лишь верить в его силу и удачу, надеясь, что он все же вернется.